Пожалуй, уже поздновато рисовать, — заметил Линли, подходя к окну. Отсюда не видны ни река, ни сад. Хотел бы он знать, зачем Паришу понадобилось солгать. — Кто же знает, что на уме у этих волшебников карандаша и кисти? — проворчал Париш. — Сколько помнится, Уистлер изображал Темзу ночью. — Не уверен, что Эзра следует по стопам Уистлера.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 на старых больных ногах, чтобы выпить в другом пабе. Что вас там привлекает? Ровным счетом ничего. Я бы мог сказать, что мне нравится Ханна, но вы мне все равно не поверите. Просто я предпочитаю атмосферу голубя. Как-то неприятно напиваться прямо напротив церкви, а? Боитесь с кем-то встретиться в Святом Граале? Уточнила Линли. Боюсь встретиться. Глаза париша метнулись к окну. Раскрывшаяся роза пухлыми губами целовала оконное стекло. Ее лепестки уже увидали. Внутренняя часть цветка почти почернела. Жаль, что ее прежде не срезали. Скоро этот цветок умрет. Господи, вовсе нет. От кого мне прятаться? От отца Харта? От бедняжки Уильяма, упокой Боже, его душу. Они со священником выпивали там разок-другой в неделю. Тейс вам не очень-то нравился, верно? Не очень. Терпеть не могу таких святош. Не знаю, почему Оливия его поощряла. Быть может, искала отца для Бриди? Наверное. Девочке впрямь требуется мужская рука. Даже старый зануда Уильям все же лучше, чем ничего. Оливия с ней не справляется. Я бы взялся за это, да, признаться, не слишком люблю детей, не говоря уж об утках. Но вы в хороших отношениях с Оливией. Глаза Париша оставались безжизненными. Я учился в школе вместе с ее мужем Полом. Вот это был парень. Веселый, свойский, малый. Он умер четыре года назад, так? Париж кивнул. Болезнь Ханктингтона. Под конец он не узнавал свою жену. Это было ужасно. Ужасно для всех. Эта смерть много изменила. Париж несколько раз моргнул и полностью сосредоточился на своей сигарете, а затем на своих ногах. Хороший маникюр, отметил Линли. Его собеседник вновь широко улыбнулся. Улыбка была его главным оружием, отлично скрывавшим любое сильное чувство, которое могло бы разрушить ненадежную броню деланного равнодушия. Полагаю, теперь вы спросите, как я провел ту роковую ночь. Буду рад представить вам мое алиби, инспектор. Было бы лучше, конечно, если бы я провел ночку в постели с местной потаскушкой, но... Поскольку я не знал, что ныне усопший Уильям получит удар топором именно в эту ночь, я сидел один и играл на органе. Я был один. Но ведь я должен очистить себя от подозрений. Так что, на мой взгляд, мое алиби может подтвердить каждый, кто слышал музыку. «Сегодня музыка тоже играла», — намекнул Линли. Париж вроде бы и не слышал. Сделал последний глоток виски и продолжал. А потом я лег в постель. И снова один. Увы, всегда один. Как давно вы поселились в Кейлдейле, мистер Париж? А вы снова об этом. Сейчас припомню. Почти семь лет назад. А что было до этого? А до этого, инспектор, я жил в Йорке, преподавал музыку в школе, Могу предупредить заранее, если вы собираетесь скопаться в моем прошлом. Я вовсе не был изгнан с позором. Я уволился, потому что сам этого захотел. Я решил поселиться в деревне. Я обрел покой. Голос его дрогнул. Линли поднялся. Что ж. Оставлю вас в покое. Всего доброго. Он вышел из домика, и музыка полилась вновь, но... Теперь она звучала потише, а потом послышался звон разбитого стакана. Похоже, Найджел не на шутку обрадовался, избавившись от инспектора. — Сегодня вы будете обедать в Кэлдейл-Холле? — сообщила Стефа. — Я заказала там столик. — Надеюсь, вы ничего не имеете против? Склонив на бок светловолосую голову, она задумчиво рассматривала Линдли — Думаю, именно это вам и нужно. — Я чахну вас на глазах. Хозяйка захлопнула грозбух и убрала его на полку позади конторки. Не в этом дело. — Конечно, там вкусно кормят, но важно другое. Совершенно особая обстановка. Хозяйка холла — наша главная достопримечательность. У вас тут развлечений хватает, да? — Что правда, то правда, инспектор, — расхохоталась она. — Выпьете или все еще на службе? — Невозможно отказаться от Эля Одел. — Отлично. Стефа проводила гостя в зал, а сама прошла к стойке бара. келдей холл принадлежит семейству Бертон-Томас. Там работают с полдюжины молодых людей, и все они должны называть миссис Бертон-Томас тетушкой. Вот из таких мелочей складывается неповторимая атмосфера ее дома. — Как-то по-диккиновски все это звучит, — согласился Линлей. Стефа поставила на столик большую кружку Элли и налила себе другую поменьше. — Погодите. Вот вы познакомитесь с ней. Миссис Бертон Томас всегда обедает вместе со своими гостями. Я говорила с ней по телефону, когда заказывала столик. Она в ней себя от восторга, что к ней заявится... Детективы из Скотланд-Ярда. Чего доброго, отравит кого-нибудь, лишь бы посмотреть на вашу работу. Правда, гостей там сейчас немного, всего две парочки. Американский дантист с женой и пара молодоженов. М да, пожалуй, вечер нам понравится. Линдли со стаканом в руки отошел к окну и поглядел вдаль в сторону Келдейл-Эббироуд. Дорога была почти не видна отсюда. Сразу сворачивала направо и растворялась в вечерних сумерках. Стефа подошла к нему. Несколько мгновений она молчала, а потом тихо произнесла «Вы виделись с Робертой». Линли быстро обернулся, но она уставилась в свой стакан, медленно поворачивая его на ладони, будто пытаясь удержать стакан в равновесии, не пролить ни капли.